Глава 75. Последняя битва. Часть пятая. Джоудзишу Цзишу остолбенел от удивления и лишь спустя долгое время, запнувшись, спросил «Кто? Лянь Разведчик из Тенчуан кивнул. Увидев, что даже маска с человеческой кожи не может скрыть беспокойство на его лице, он тотчас тактично опустил голову. Хэ И легонько кашлянул. «Джишу, может, пойдешь к нему?» Джоу Цзишу молча отвел взгляд и махнул рукой, приказав своему человеку уйти. Цзинцы тоже вздохнул. «Джешу, тебе стоит пойти посмотреть. Я останусь с его величеством». Хэлень И искоса глянул на него. «Без тебя все будет точно так же. Чем нам рассчитывать на твою защиту? Проще просто найти кусок белого шелка и повеситься на кривом дереве». Его величество, наверное, неверно выразился — Со смертельной серьезностью ответил Дзенци. Даже стул или стол можно использовать, чтобы заблокировать меч во время битвы. Я не крепок и не силен телом, но человека такой комплекции достаточно, чтобы использовать его как живой щит. Хелен и посмотрел на него не в силах произнести ни слова. Он думал, можно ли считать это за быть вместе в жизни и в смерти. Джолджиш никак не отреагировал на обе их шутки. Замер на какое-то время, но в конце концов легко покачал головой. Его Величество приказал никому не покидать свои посты без разрешения. Незачем делать исключение ради Джишу. — Мы приказали тебе идти. Что значит без разрешения? — ответил Хэлянь-И. Тот горько улыбнулся и снова покачал головой. Как только битва закончится, я поймаю его, подвешу в комнате пыток Танчуан и хорошенько пройдусь хлыстом. Сейчас достаточно знать, что он рядом с принцессой и в порядке. Он не хотел видеть его, его преследовало ощущение, что если он сбежит в подобное время, это будет сродни встречи в последний раз, не к добру. В этом мире никто никому не принадлежал, и одиночество царило по всем четырем направлениям. Тем не менее, он беспокоился так, что сердце замирало. На шестой день осады повсюду поднялась суматоха, все девять врат были так или иначе атакованы, но никто не отступил после поражения и никто не сдался. На седьмой день осады развернулась ожесточенная битва. В ночь на восьмой день вдруг поднялся ветер, и черные тучи плотно затянули небо над столицей. Бои на время прекратились но наблюдательные посты охранялись так же строго как всегда. Неизвестно кто достал флейту и начал нестройно наигрывать путанную коротенькую мелодию, но по какой-то причине у слушающих ее людей по спине пробежал холодок. Звук был грязным, резким и полным скорби, пронизанным перезвоном глубокой осени. Несколько лошадей были почти готовы. Дзенци в черных одеждах казался еще более худым. «Следуйте за мной и будьте осторожны», — сказал он серьезным тихим голосом. «Вы лучше меня знаете, внешние городские дороги, но не забывайте, что снаружи лагерь патрулирует кавалерия племени Вагыла». Двое разведчиков из Тенчуань в темных одеждах подбежали к нему, волоча за собой большой, доверху набитый тканевый мешок. Судя по следу, что он оставлял на земле, его вес составлял не менее нескольких сотен дзыней. «Князь, все готово!» Дзинцы подошел, приоткрыл мешок, взглянул внутрь и снова закрыл, улыбнувшись. «Наш прошлый император действительно смог сделать хоть что-то полезное!» Он запрыгнул на лошадь и тихо сказал «Выдвигаемся!» «Баюань!» — вдруг крикнул Хэлянь И. Дзенци обернулся к нему, его темный воротник развевался на ветру, прилегая к острию подбородка. Улыбка еще теплилась в уголках его губ, уголки персиковых глаз были слегка приподняты, а тонкие брови вытянулись к вискам, он был потрясающе красив. Сердце Хэлэнь-И пропустило удар, он пожалел, что окликнул его. — Ваше Величество! Хэлэнь-И замер, а затем сделал несколько шагов вперед. Дзенци подумал, что тот хочет ему что-то сказать, и потому наклонился, но тут же был застигнут врасплох чужим объятием. Щека, которую ночной ветер обдал ледяным холодом, плотно прижалась к его шее, словно Хэлянь-И собирался стащить его с коня и крепко прижать к себе. Лошадь топталась на месте. Дзенци на секунду замер, сжимая в руках по воде и не зная, как ему следует реагировать. Триста лет. Когда-то он триста лет ждал этих объятий. Теперь, лишь когда он отказался более ждать, его без предупреждения поставили в столь неловкое положение. Его плечи были низко опущены и прижаты к плечам хэлянь и Но в этих объятиях не было теплоты. Они лишь вызывали в сердце печаль. Если бы только если бы в прошлой жизни ты не был императором Жуандзя, а я не был князем Наннина. «Почему идти должен именно ты Хелен Хэлэнь-и старался сдерживаться, но в конечном счете невольно прошептал эти слова на ухо Дзинцы так, чтобы слышал он один. Больше он не мог сдерживать свои эгоистичные желания и не в силах расстаться позволил услышать эти слова лишь ему одному. Дзинцы моргнул, ответил с такой же мягкостью в голосе. «Вы позабыли, Ваше Величество, я единственный, кто знает дорогу». И Хэлянь-И закрыл глаза. «Бьюань, когда я сказал тебе уезжать, почему ты не сделал этого?» Однако он уже задавал этот вопрос и получил на него ответ. Он хотел спросить, можно ли отменить ту судьбу, что ты предсказал нашим отношениям в тот раз на краю дороги? Можно ли изменить? Еще он хотел сказать, твое предсказание было неверным, Могу ли я потребовать того кролика, что использовал как оплату обратно?» Каждое из этих слов слилось, вырываясь наружу первым, но в итоге все они застряли у него в горле. Цзинци легонько похлопал его по плечу, высвободился из объятий, выпрямился и сразу же посмотрел на него. Сложив руки в поклоне перед грудью, он серьезно сказал «Берегите себя, Ваше Величество» а затем пришпорил коня и уехал. В этой долгой эфемерной жизни где же найти утешение? Осталась лишь тишина, одинокая фигура постепенно удалялась, растворяясь в ночи. Другой остался вместе со своими чувствами и более не мог не увидеть этого человека, не вспомнить его. Рот был полон горечи, печаль, которую невозможно превзойти. Дзенци действительно был единственным, кто знал дорогу. Место, куда они отправились, располагалось выше, по течению реки Ваньюэ. Несколько человек из Тэнчуан следовали за ним, словно тени. Двое юношей несли тот большой мешок, весом в несколько сотен цзиньи, на железном шесте. Каждый положил один конец себе на плечо. К счастью, у них были хорошие лошади, и их не свалило на живот от тяжести когда они бесшумно пересекли окружение племени Вагыла, их к несчастью заметил кавалерист. Цзинцы быстро поднял руку, и один из его людей тотчас запрыгнул на спину лошади, словно демон, закрыв воину рот и свернув ему шею. В Тенчуан служили только разведчики и убийцы. Цзинцы считал, что его прошлое не может быть раскрыто, поэтому создал внутри себя стержень, Который показывать другим тоже было нельзя. В этом они с Джоудзишу были похожи. Он был не способен встать во главе огромного войска, но умел использовать темноту ночи, чтобы провернуть парочку гнусных трюков. Не останавливая лошадь, Дзинцы Цзи достал из рукава небольшую бутылочку и перебросил ее тому, кто убил кавалериста. Уси дал ему это для самообороны перед отъездом в Лингуан. Вода, разъедающая кости. Закончив разбираться с трупом, воин быстро нагнал их. Благополучно преодолев лагерь племени Вагала, Дзинцы невольно оглянулся. Он подумал, что было бы очень здорово, сумея он сейчас развернуть свою лошадь, найти палатку Гаше и застрелить его из лука. Конечно, это было лишь красивой фантазией. Даже миновать кавалерию для них оказалось очень трудным делом. Если бы они зашли в лагерь, им, скорее всего, не хватило бы удачи для избежания потерь. Они шли по небольшой тропинке, где Уси уже водил его раньше, пока не достигли истоков реки Ваньюэ. Внутренне, печально вздохнув, он подумал о том, как должно быть тяжело было Уси жить в имперском городе, больше похожем на тюрьму, раз он уходил настолько далеко, как Райаном, сколько он бродил здесь, чтобы найти столь отдаленное место он должен сейчас вернуться в Няньцзан, верно? Хорошо, что он в безопасности. Ветер согнал темные тучи ближе. Наконец раздался звук резкого удара молнии, заставивший содрогнуться весь мир. Дзинцы однако, пришел в восторг. Он нашел человека, который ночью после некоторых наблюдений предсказал, что будет дождь, но не было и слова. Теперь при виде этого можно было утешить себя фразой, Судьба Великой цин еще не решена. Несколько человек спешились у источника в верховье их реки. Капли дождя размером с горошины к этому моменту уже омыли землю. Дзинцы вытер лицо. Теперь он понял, что называлось холодным ветром и злым дождем. Однако сейчас некогда было заботиться о себе. Он велел людям открыть большой мешок. Внутри него оказались два странных зверя. Однако, если приглядеться, они не были такими уж странными. На самом деле это был один чрезвычайно огромный белый волк размером с двух человек. Самым необычным был пучок серых волос у него на макушке, похожим на корону. Князь... э это волк? Не удержался от вопроса один из юношей. Дзинцы вытряхнул из мешка несколько кроваво-красных лент. Зубами разорвал их и легко обвязал крупную волчью тушу, используя весьма своеобразный метод завязывания узлов. После этого он быстро нанес порез на свою ладонь, и капли крови окропили шерсть белого волка. Размытые дождем, они тотчас образовали огромное пятно. Закончив с этим, он усмехнулся. «Волк? Это необычный волк!» Дождь лил, как из ведра, всю ночь, но ночная стража племени выгола ничуть не ослабила бдительность и по-прежнему добросовестно несла службу. Внезапно вниз по течению реки поплыл грубый деревянный плот, на котором словно что-то стояло. Охранник потер глаза, дождь мешал обзору. По мере того, как плод оказывался все ближе и ближе, охранник все яснее видел, что было на нем, и его рот открывался все шире и шире а глаза почти вылезли из орбит. С причудливым звуком, вырвавшимся из горла, он медленно поднял руку, указывая на реку, слишком испуганный даже для того, чтобы говорить. Гашев, вздрогнув, очнулся от полудремы. Он спал чутко, держа оружие у изголовья в ожидании рассвета. Как только снаружи раздался шум, он немедленно открыл глаза, Не успел он выругаться, как его личный охранник испуганно ворвался внутрь. «Вождь! Вождь! Белый волк! Там белый волк, измазанный кровью!» Гашет толкнул его, широким шагом выйдя наружу. Все больше воинов племени Вагыла собирались у реки без приказа. Сверкнула молния, осветив ужас на лицах собравшихся холодным голубым светом. Говорят, что волк, измазанный кровью, чрезвычайно злое проклятие. Дзинцы осторожно перевязал рану на руке, легко улыбаясь. Его одежда промокла насквозь и плотно прилегала к телу, но он говорил так спокойно, как и всегда. В племени Вагела верят, что волки, особенно белые, с серым мехом на голове, умеющие летать посланцы неба. Таких волков нельзя убивать». Легенда гласит, что однажды демон подговорил вождя племени Лува ради получения непревзойденной силы и власти выпить кровь белого волка, связать его красной лентой и посыпать сверху алым агатом. Вождь Лува одной дождливой ночью сделал все, как ему было сказано, а затем раздался еще один удар грома, почти заглушив его голос. Три дня спустя... Все племя Лова, мужчины, женщины, старики и дети вымерло, не осталось никого. На десятки ли вокруг не осталось ни одной живой души. Разведчик из Танчуан широко раскрыл глаза. Князь, это правда? Дзенци приподнял бровь. Конечно, это чушь собачья. Лова явно была уничтожена соседским племенем. Когда-то она заключила с ними союз но затем соблазнилась их пастбищами и отказалась от своих слов. Из страха, что их нарекут последними сволочами, они сочинили эту историю, дабы и себе воздвигнуть мемориальную арку. Члены и Танчуан не знали, что и сказать. Дзинцы начал бесшумно смеяться, стоя с заведенными за спину руками под дождем гаше скорее всего знает эту историю, но его похожие на буйволов подчиненные вряд ли догадываются что плод пустили вниз по течению реки для того чтобы все ясно увидели что его не смогли сохранить в тайне даже если он использует весь свой авторитет и прибегнет к жестоким методам подавления взять под контроль беспорядки в самом сердце армии будет невозможно в этот момент разумнее всего будет совершить быструю атаку, чтобы развеять их страхи сражением. Оборона столицы выглядела несокрушимой, но она не продолжилась бы долго и не выдержала бы атаки изнурения, какую использовал Гаше, разведывая обстановку. Заставив их насторожиться, а затем вынудить поставить на кон все, Гаше определенно подумал, что кто-то провел злую шутку у истоков реки, Громко продолжил дзинцы. Готовьте оружие, господа. Мы можем не вернуться назад.